Дิก вернулся в лагерь через 2 часа. Он не догнал козу и потерял её следы на большой каменной осыпи. На обратном пути он встретил следы неизвестного животного и пошёл по ним, думая подстрелить, чтобы прийти в лагерь с добычей. Тогда можно сказать, что он нарочно оставил козу в покое, пожалел Марьяну, и он искренне уже верил, что пожалел Марьяну.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 Вернее всего, он ничего не успел сделать, но всё равно он хотел тебя спасти. Может, тогда же лучше, потому что Томас был совсем болен. Он мог умереть в любую минуту, но хотел идти к перевалу, и потому нам пришлось бы его тащить, и все погибли бы. Ты хочешь успокоить Олега, ответила Марьяна, раскачиваясь от боли. Она отморозила руки и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 Не хочу с ним больше говорить, сказала Марианна. Он холодный, как этот снег. Я хочу быть справедливым, сказал Дик. От того, что мы будем метаться и стонать, никому не лучше. Мы теряем время. День уже перевалил за середину. Олег ещё слабый, чтобы идти, сказала Марианна. Нет. Ничего, отозвался Олег. Я пойду. Только надо взять у Томаса карту и счётчик радиации. Он говорил мне, что если что-нибудь случится, надо взять эти вещи. Не надо, сказал Дик. Почему? Потому что мы идём обратно, сказал Дик спокойно. Ты так решил, спросил Олег. Это единственный путь, чтобы спастись, сказал Дик. Через 2 дня мы будем в лесу. Там я найду добычу. Я вас приведу в посёлок. Я обещаю. Нет, сказал Олег. Мы пойдём дальше. Глупо, сказал Дик. У нас нет шансов. У нас карта. А почему ты веришь ей? Карта старая. Всё могло измениться, и никто не знает, сколько ещё идти без еды по голому снегу, Томас сказал, что мы шли быстро.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 лучше нас с тобой, что он особенный, он не мог быть лучше нас в посёлке или в лесу. Он всегда уступал мне. Даже тебе в лесу он уступает. Ты понимаешь? Ему нужна эта сказка о перевале и речи о дикарях, которыми мы не имеем права стать. А я не дикарь. Я не глупее его. Пускай Олег идёт, если он уверен. А тебя я не пущу. Тебя я уведу вниз. Глупость, глупость, глупости, закричала Марьяна. Нас послал посёлок, нас все ждут и все надеются. Мы принесём больше пользы живыми, сказал Дик. Пошли. Олег протянул руку к одеялу, чтобы взять у Томаса карту и счётчик, и медленно сказал: "Прости, Томас, что ты не дошёл, и я беру у тебя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 шчётчик радиации и нож Томаса. Нам его не закопать, сказал Дик. Надо отнести его, подобрыв и засыпать камнями, нет, сказал Олег. Дик удивлённо поднял брови и глупо было отвечать, что нельзя на Томаса класть камни. Ведь Томас мёртв, и им всё равно. Всё сделал Дик. Олека и Марьяна только помогали ему. Больше они ни о чём не говорили. Олег и Марьяна молча собрались, взяли совсем лёгкие мешки, даже дров осталось на один-два костра. Разделили на три части последние ломтики вяленого мяса, и Марьяна отнесла дикую его порцию. Тот положил ломтики в карман и ничего не сказал.